Глава восьмая. Магистра тьмы и чёрных сил и не подумал самолично принести мне чай или ужин, но слово своё сдержал. Через пять минут в мою комнату, неловко распахнув дверь, вошла табуретка. Она была полностью сделана из снега и льда, сверкающего рублеными гранями, как драгоценность. Сверху оказалась ровная поверхность, на которой идеально встал серебряный поднос с чашкой. Когда таинственная табуретка аккуратно в перевалочку вошла ко мне, чай опасно подрагивал, а красивый чёрный фарфор позвякивал. «Ух ты, какая штука!» Выдохнула я, выхватив поднос, чтобы рассмотреть удивительного Фрикса. А это, без сомнения, был он. Таинственные монстры, созданные благодаря магии хаоса, и в данном случае льда. Но, признаться, прежде я не встречала, чтобы фриксы представляли собой неживое существо. Это было нечто новое. Как только поднос исчез со спины табуретки, она чуть наклонилась, словно взглянув на меня из-под лобья, а затем в перевалочку отправилась обратно к своему создателю. Я не сомневалась, что создал эту штуковину, Именно Анхель, и в некотором роде даже испытала к нему приступ уважения. Приступ, потому что после того, как душечка собирался меня убить, уважение к нему было из серии чего-то болезненного и не слишком приятного. Впрочем, Анхель определённо этого уважения заслуживал, и мне стоило признать, что он сильный соперник. Поэтому, если я хочу быть равной ему, придётся соответствовать. Иначе я останусь жертвой, с которой можно творить что угодно, которую можно запугивать и чью судьбу можно решать. А я привыкла свою судьбу решать сама. И еще через час, пока я попивала свой чай, волшебная табуретка принесла мне ужин. Солнце за окном уже наполовину пропало, а его красновато-оранжевые лучи облизывали горизонт, разливаясь по округе кровавым янтарем приближающейся ночи. Я искоса поглядывала в окно, прислушиваясь к ощущениям внутри себя. Где-то вдали виднелся город, на который медленно ложилась голубоватая дымка тумана, частого спутника королевства мхов и облаков. От этого зрелище под ребрами что-то шевелилось, что-то старое, щемящее, как ностальгия. Словно этих туманов я не видела много-много лет. Кошки не наблюдают за причудами природы. За её красотой или настроением для кошки есть много другого, не менее прекрасного. Запахи и звуки, шорох машинного хвоста там, где другие не заметят, шёпот человека, который думает, что его не слышит. А теперь я словно видела вдали старого друга или врага. И всё это возвращало меня к невероятной, но становящейся всё более реальной мысли. Я и впрямь, не всегда была кошкой. Вонзив зубы в свежую булочку с белым кунжутом и уплетая очередную индюшачью ножку, Анхель явно подлизывается, раз снова принёс мне на ужин именно её. И я раздумывала о том, кем была. К сожалению, память не подсказывала совершенно ничего. Однако, как бы мне ни было неприятно это признавать, фокус злобного душечки с попыткой меня прикончить Увенчался успехом. Теперь у меня в голове появилась новая, пульсирующая огненными гранями картинка. Я стою на краю огромного обрыва, внизу которого плещется черное озеро. На мне платье, развивающееся на ветру, и его подол бьется о мои ноги. Мне холодно и грустно. Пусто. Что это за воспоминание, и было ли оно вообще моим? Может быть, мне все это кажется? И после превращения из кошки в человека между пушистых ушей у меня теперь мышинные мозги? Мало ли в чём-то магия душечки напортачила. Я встряхнула головой, стараясь не думать о плохом, но, к сожалению, что-то подсказывало. На самом деле вариант с машинными мозгами был бы гораздо предпочтительнее первого, в котором моё видение — правда. В любом случае сидеть без дела я не планировала. Едва солнце окончательно зашло, и стало ясно, что ходячая табуретка не ошивается где-то поблизости, я поняла, что пора прогуляться. К счастью, Анхель не поднял кровать обратно к потолку, и спуститься с неё не составило труда. Поэтому я отыскала аккуратные академические туфельки на небольшом, чисто символическом каблуке, нашла в шкафу чёрный плащ с серебристой вышивкой в виде колдовских символов, надела его на себя, и поторопилась выскользнуть из дома. После первых двух неудачных попыток сбежать, я поняла, что, скорее всего, каким-то образом Анхель отслеживает мое перемещение, и пока я не пойму, что это за способ, нужно быть готовой к тому, что душечка магистра последует за мной. Чтобы проверить эту догадку, я решила сперва навестить самого душечку. Тихо поднявшись по винтовой лестнице туда, где ещё пару часов назад был ужасный бардак с поломанной мебелью, я обнаружила, что сейчас всё помещение почти пусто. Мягкий травяной ковёр не был услан мусором и щепками, а ошмётки кресел не валялись под ногами. В двух комнатах сохранилась только та мебель, которая не была сломана. Несколько шкафов, большой тяжеловесный стол и постель самого магистра на которой прямо под потолком он мирно лежал и полёживал, делая вид, что спит. Несколько минут я простояла в проходе, наблюдая, будет ли магистр шевелиться, демонстрируя тем самым, что до сна ему далеко. Но то время, что я потратила на его изучение, он не двинулся ни разу. Это сделало меня смелее. И я осторожно проникла внутрь его спальни. Магистр якобы крепко спал. Я обошла всю спальню по кругу, пытаясь обнаружить какой-нибудь артефакт, который реагирует на мое передвижение. Такой обязательно должен был найтись, причем по многим предположениям, где-то в непосредственной близости от Анхеля. Приближаться к постели было страшно, несмотря на то, что она висела довольно высоко, и если подойти поближе, то магистра вовсе пропадала из виду скрытый корпусом постели. А может, от этого как раз и было страшнее, ведь я переставала видеть его смуглое, спокойное лицо, обрамлённое мягкими чёрными волосами. Анхель спал, закинув руки наверх, и его мышцы будто нарочно становились от этой позы ещё очевиднее. Чётко очерченные, крупные, будто застывшие в обманчивой расслабленности. Подойдя к постели почти вплотную, я отвернулась. Здесь пахло хаосом. Магистр черных сил однозначно скрывал что-то. А может быть, в его спальне просто была проклятая тонна запрещенных предметов, наполненных темной силой, запретной для обычных людей, но не для таких, как мой душечка. Оглянувшись по сторонам, я попыталась понять, откуда фонит хаосом больше всего. Сердце быстро и сильно било в ребра, кровь стала горячее. Было страшно но это ощущение скорее будоражило, пьянило. Мне нравилось дёргать большого кота за усы. Протянув вперёд распахнутую ладонь, я глубже вздохнула, одновременно прищуриваясь от еле уловимого аромата магистра, что витал вокруг и от терпкого, колючего запаха хаоса. «Как много его здесь!» С удовольствием выдохнула я, едва пошевелив губами, но не произнесла ни единого звука. Стоило зажмуриться и расслабиться, как я поняла, что просто купаюсь в силе, разлитой вокруг. Прежде занятая спорами со злобным душечкой, я старалась не погибнуть в тисках его ледяной магии. Я не могла по-настоящему почувствовать то, что ощутила сейчас. Комната Анхеля была буквально пронизана беспорядочной силой, которую хотелось черпать, впитывать, поглощать. Мои ноздри затрепетали. Я почувствовала, как пульс бешено бьёт виски. Ладонь, которую я протянула вперёд, наконец обнаружила один артефакт. Им оказалась маленькая каменная статуэтка в виде крохотного василиска, стоящего на задних лапах. Камень напоминал змеевик. Зелёный, с белыми прожилками. Создавалось впечатление, что это всего лишь мёртвая фигурка. Но стоило мне поднести к ней руку, как её глаза загорелись холодной синевой с примесью ядовитой ржавчины хаоса. Я резко одёрнула руку, и глаза погасли. Стало ясно, что это довольно сильный артефакт, который, скорее всего, по желанию создателя, может становиться Фриксом, оживать. Кроме того, он наверняка следил за происходящим. Сколько ещё таких вещиц было спрятано в доме хитрого душечки? Я снова огляделась по сторонам, на этот раз осматривая помещение по-новому, и тут же заметила на шкафу маленькую фигурку мантикоры, кусающие свой хвост на единственной, сохранившейся тумбочке, медную змею, скрутившуюся кольцами. Шторы возле окна скрепляли две стрекозы с большими рубиновыми глазами, что даже сейчас опасно поблескивали в лунном свете. А на потушенных лампадках под потолком Зацепившись зубами, висели вниз головой хрустальные феи с тонкими крылышками. И либо Анхель был любителем окружать себя миленьким сентиментальным барахлом, либо всё вокруг следило за мной. Вот только тогда почему эти застывшие фриксы не рассказали ему о том, кто на самом деле разрушил его комнату? Однозначно, стоило спросить его об этом, когда он проснётся. А пока я наклонилась к ближайшей фигурке и села на корточке, взглянув прямо в каменные глаза Василиска. Этот застывший фрикс был совсем рядом с кроватью магистра, и я могла поспорить, что он тут главный. — Ты же не скажешь магистру обо мне, правда? — спросила я, тихо протянув руку к существу. Его глаза снова сверкнули мертвенно-ледяной синевой. Я поняла, что несмотря на маленький размер, эта тварь может убить. В ней было скрыто чудовищно много льда. Фигурка молчала, но её глаза продолжали гореть. Мне этого было недостаточно. Ты ничего не скажешь обо мне? Выдохнула я, взглянув на камень жёстче. Мои губы сжались, а глаза распахнулись шире. В этот момент от моей ладони, протянутой камню, Что-то отделилось. Тепло, жар, огонь, ржавчина. Глаза Фрикса замерцали, испуг и потухли. Только после этого я убрала руку, удовлетворившись ответом. Василиска выглядел как обыкновенный камень, холодный и безжизненный. Он будет молчать. Я поднялась, испытывая одновременно пронизывающий ужас, от того, что произошло, и удовлетворение от этого же. У меня не было ни малейшего представления, почему это случилось и как мне удалось уговорить статуэтку. Но я надеялась, что узнаю это позже, когда ко мне вернётся чуть больше воспоминаний, хотя бы немного больше. Бросив короткий взгляд на постель магистра, Я ощутила, что где-то рядом с ним есть самый сильный артефакт в этой комнате. Но это я уже знала и так. Скорее всего, фанил тот самый амулет, который Анхель прятал у себя на груди. Тот, который пытались найти в его комнате. Что же это было? Я сглотнула ком в пересохшем горле, буквально чувствуя, как меня тянет к нему. «Возьми, возьми». Возьми, я твой, забери. Я резко развернулась и на миг зажмурившись, отогнала наваждение. Нужно убираться отсюда поскорее. У меня в планах была прогулка, а я и так её слишком сильно оттянула. Выскользнув за дверь магистерских комнат, я почувствовала себя немного лучше. Теперь я внимательно следила за всем, что творилось вокруг. Шла по коридору, и замечала статуэтки лягушек, птиц, животных и рыб. Они были буквально повсюду. Видимо, именно поэтому в первый момент появления в этом доме я решила, что где-то здесь обитала женщина. Фигурки создавали уют и дарили какое-то ощущение жизни вокруг. Теперь же оказалось, что всё это — инструменты слежения. Но как взломщик проник в дом мимо них? «Может, так же, как и я?» Я шла мимо, выставив в сторону руку и каждый раз посылая фигуркам один и тот же посыл. «Вы не скажете, вы будете молчать». Без понятия, почему, но это работало. Глаза фигурок вспыхивали и гасли. Мне становилось все страшнее. Неужели Анхель был прав, когда пытался меня убить? Что за тьма живет во мне, если к моим словам прислушиваются скрытые каменные фриксы? Что-то подсказывало, что таких существ должно быть не просто сложно нейтрализовать, их трудно даже обнаружить, потому что они просто не отзовутся. В любом случае, я надеялась узнать правду чуть позже. Однако теперь я поняла, что эту правду мне придется скрывать. Погасив таким образом всех фриксов, что встретила на своем пути, я еще раз оглянулась, осматривая коридор, и коснулась ручки входной двери. Тут тоже жил фрикс, огненная змея. Я моргнула и тихо прошептала. «Выпусти». От моих пальцев в сторону брызнули снежинки. Что-то внутри двери испуганно шевельнулось, и замок тут же щелкнул. Дверь открылась. Я выскользнула наружу, плотнее закутываясь в плащ и стараясь погасить нервную дрожь, от которой меня трясло изнутри. «Отлично! Просто отлично, душечка-магистр!» магистра прошептала я черному небу и ослепительной белой луне. «Вы были правы. Я действительно опасна!» Ночь встретила меня распахнутыми крыльями цвета обсидиана. Я была на территории Академии Чаромастерства, и, и стоило признать, площадь, которую она занимала, оказалась поистине огромной. С одной стороны вдали виднелись острые шпили городских башен, с другой — густые сады, в которых было сладко прогуляться под руку с приятным человеком. Непосредственно перед высоким зданием Академии раскинулась широкая площадь со статуей Кириса солнечно измеящимися тропинками, а позади виднелись лес и кладбище. Пока я шла вперёд, ёжась от прохладного ветерка и мечтая поспать на какой-нибудь кирпичной печке, укутавшись в пушистый хвост, в груди пульсировали странные щемящие чувства, напоминающие ностальгию. И я помнила многое о своей кошачьей жизни, помнила, как бегала по этим тропинкам, разглядывая всё вокруг с высоты двух человеческих ладоней. Возможно, чувства в моей груди — это всё воспоминания, тянущиеся из прошлого к кошке Фифы. Но я так не думала. Мне нужно было пройти здесь в тишине и спокойствии, чтобы ничья самоуверенная физиономия не пыталась обнаружить брешь в моём самообладании, поигрывая рельефными мускулами и навевая на меня вовсе не кошачьи мысли. Вспомню я что-нибудь когда-нибудь? На улице на первый взгляд почти никого не было. Однако стоило мне чуть прикрыть глаза, втянув воздух поглубже, как я кое-что начала замечать. Это была старая привычка — пытаться определить людей и животных в окружающем пространстве благодаря обонянию. Но сейчас это не работало. Я чувствовала лишь свежий запах ночного ветра. Однако мне оказалось доступно нечто другое. Я снова ощущала магию. Правда, на этот раз это была не магия хаоса, другая. Она входила в меня как нечто простое и знакомое. Магия, не тронутая богами и прародителями, была лёгкой и разрешённой. Чистые лёд и огонь. Ими пользовались без особого страха. Зажечь камин, сварить ужин или остановить слишком сильную метели зимой, чтобы не замело твой дом. Я знала, что именно этой магии и обучают в огромной Академии Чаромастерства, куда меня с сегодняшнего дня назначили адепткой. Большая часть колдунов Королевствия Мхов и Облаков использовала именно чистую, неискаженную силу льда и огня, силу, которую давали божественные брат с сестрой, через и Кирис. Но были и другие. Редкие светлые колдуны, что могли преобразовать сырую энергию благодаря богине Ледорели, окрашивая магию в благословенные голубовато-белые цвета порядка. Или еще более редкие колдуны хаоса, что искажали лед и огонь, давая им новую, дикую жизнь благодаря Аргениану и его жестокому Безумному и беспорядочному влиянию цвета ржавчины. Испугающими мурашками, что пробегали от затылка к основанию спины, я предчувствовала, что принадлежала к последним. Медленно шагая по узким тропинкам, я осматривалась по сторонам, замечая, как возникают, будто из самой тьмы, скрытые от глаз парочки адептов. Вот никого не было... И вот уже среди цветущего кустарника различаются два сгустка силы. Если напрячь взгляд, они приобретают форму человеческих тел, переплетённых в поцелуе. Похоже, у кого-то было свидание, и влюблённые не хотели, чтобы их заметили. Но мне были видны все места, где они прятались. Я шла дальше и видела то за столбом, то за поворотом беседки, то в тени деревьев похожие всполохи силы. То огонь, то лёд, то смешение магии. Это были просто люди, которых я не могла видеть глазами, потому что их скрывал ландшафт или предметы. Но они ощущались мной каким-то иным органом чувств. Однако встречались и те, кто не прятался. Как раз сейчас рядом прошмыгнул какой-то парень. Он оглядел меня с ног до головы и вдруг подмигнул. «Гуляешь, красотка?» «Вроде того», — улыбнулась я в ответ. Парень казался симпатичным, и я поняла, что мне нравится, когда меня зовут как-то иначе, нежели Шелит Тарапыга. Да и вообще, кошки ласку любят, а не вот это вот всё. «Смотри осторожнее, я видел ансура Даниэля у башни». Он ткнул пальцем куда-то себе за спину, снова подмигнул мне и помчался дальше. «Спасибо». Только и успела я бросить ему вслед, хотя и не поняла, почему должна беспокоиться насчёт Ансура Даниэля. Это же был тот самый блондин, которого я видела на первой лекции душечки. Возможно, он мог бы просветить меня насчёт того, что стало с бедняжкой Алиярой, или насчёт того, что не так с самим Анхелем. Но что-то подсказывало, что лучше послушаться предупреждения, а потому я резко свернула в другую сторону от той куда указывал симпатичный мальчик. И на этот раз я оказалась аккурат позади главного здания. Впереди виднелись лесы кладбище. Я не вполне поняла, как меня сюда занесло. Видимо, размышляя, я нырнула слишком глубоко собственные мысли и душу. А как известно, душа у кошек шире океанов и глубже бездны Аргениана. Кто этого не знает, мышь кудрявая. У меня был вариант повернуть назад или продолжить путь. И, конечно, гулять по кладбищу не было ни малейшего желания. Что-то подсказывало, тут мне делать нечего. Однако, повернув вновь в противоположную от чёрной калитки сторону, вдали я увидела мелькнувшую белобрысую макушку. — магистра Даниэль? — выдохнула я, и детский весёлый огонь ударил по нервам. — Как давным-давно. Когда я была совсем маленькой, воровала яблоки у соседского особняка, а потом убегала быстрее ветра. Я подскочила на месте, подняла плащ повыше и метнулась в сторону кладбища, через мгновение уже прошмыгнув сквозь щель в заборе и спрятавшись за большим белым изваянием. Сердце стучало в горле. Секунда, другая. Я выглянула из своего укрытия и обнаружила, что магистра уже нет, а потом осмотрелась вокруг и поняла нечто ужасное. Тут было тихо и мрачно, а старые могилы будто вибрировали, оглушали этой тишиной. Почему-то мне стало страшно, как никогда. Вот только я ни за что не собиралась отсюда уходить. Что-то звало меня, нечто, что ждало сотни лет.